и стал перебирать передними лапками в воздухе. Тим увидел, что на каждой лапе у ящера три пальца с маленьким коготком на каждом. Затем велоцираптор опять уткнулся головой в шею Тиму. Подошел Грант и стал пристально рассматривать животное. Он потрогал крохотную лапку и сказал Тиму, «Я возьму его, ладно?» Мальчик передал велоцираптора в руки палеонтолога. Перевернув животное на спину, Грант внимательно осмотрел все его тело. Велоцираптор при этом извивался, пытаясь вырваться. Затем Грант, высоко подняв динозавра, стал смотреть на него в профиль, не обращая внимания на пронзительные крики животного. «Не нравится», — заметил Реджерс, — «не любит, когда его от груди отрывают». Велоцираптор продолжал кричать, но Грант не обращал на это внимания. Сжав хвост, он пытался нащупать позвонки. Вмешался Реджес. Доктор Грант, отпустите ее. Я ей ничего не сделаю. Послушайте, доктор Грант, эти животные принадлежат к другому миру. В те времена, когда они жили, людей не было. Некому было брать их на руки, мять. Во-первых. «Я ее не мну, а...» «Доктор Грант, отпустите ее!» — приказал Эд Реджес. «Послушайте, я сказал, отпустите!» В голосе Реджеса появилось раздражение. Грант вернул ящера Тиму. Животное сразу перестало кричать. Тим чувствовал, как бьется маленькое сердце прижавшегося к груди динозавра. «Прошу меня извинить, доктор Грант», — сказал Реджес уже спокойно. «Эти животные в детстве очень нервные. Мы уже потеряли несколько экземпляров из-за внезапного стресса, который, по нашему мнению, был связан с гормонами коры надпочечников. Иногда смерть у них наступает за какие-нибудь три-четыре минуты». Тим погладил велоцирафтора по голове. «Все нормально, приятель», — сказал он. «Все будет хорошо». Сердце животного продолжало бешено биться. «Мы считаем, что к нашим животным необходимо относиться как можно гуманнее», продолжал Реджис. «Я обещаю, что вам будет предоставлена возможность провести тщательный осмотр». Однако Грант не унимался. Он подошел к Тиму, в руках которого лежал динозавр, и, наклонив голову, стал осматривать животное. Велоцираптор внезапно открыл пасть, обнажая зубы, и угрожающе зашипел. «Великолепно!» — сказал Грант. «А можно остаться и поиграть с ним?» — спросил мальчик. «Только не теперь!» — ответил Эд Реджис, взглянув на часы. «Сейчас три часа, и мы как раз успеем спокойно осмотреть парк. Вы увидите динозавров в естественной среде обитания, которую мы для них создали». Тим отпустил велоцираптора. Тот поспешно побежал через комнату, схватил зубами половик и потащил его в угол комнаты. Контрольный пост. Когда они возвращались в зал управления парком, Малкольм спросил, «Что я еще хотел у вас спросить, доктор Вулс? Сколько всего видов вам удалось воспроизвести?» «Точно не знаю», — ответил Ву, «но я думаю, на сегодняшний день видов пятнадцать, правильно, Эд?» «Да, наверное, пятнадцать», — согласился Эд Реджис. «То есть вы не знаете точно?» — переспросил Малкольм, прикинувшись удивленным. «Я перестал считать», — ответил доктор Ву, улыбаясь. «Где-то после первого десятка. Не забывайте, что иногда нам кажется, что мы создали правильный экземпляр, то есть правильный с точки зрения ДНК. Затем экземпляр развивается, и через шесть месяцев внезапно становится ясно, что нас постигла неудача. Мы видим, что произошла ошибка. Ген-переключатель не сработал, и нужный гормон не пошел». Или же в процессе развития экземпляра происходит какой-нибудь другой сбой. В таких случаях нам приходится поднимать, э, так сказать, чертежи данного экземпляра. Он улыбнулся. «В какой-то момент я думал, что мы располагаем более чем двадцатью видами, однако сейчас у нас осталось пятнадцать. А нет ли среди них такого вида, как...» э, Малкольм повернулся к Гранту. «Как он называется?» «Прокомпсогнатус», — подсказал Грант. «Вы делали прокомпсогнатусов? Или как они там называются?» — спросил Малкольм. «Конечно», — быстро ответил доктор Ву. «Это очень своеобразные экземпляры, и мы сделали их очень много, больше, чем других». «А почему?» Понимаете, мы хотим, чтобы парк юрского периода был как можно реальнее с точки зрения существовавших тогда природных условий, а санитарами юрского периода и были прокомсогнатусы, как сейчас шакалы, поэтому мы и создали их, чтобы они нам тут все чистили, то есть пожирали падаль. «Да, когда падаль появляется, однако много падали у нас не бывает. На острове всего около 230 особей», — объяснял доктор Ву. «Мы создавали их не столько из-за проблемы падали, сколько из-за совершенно другого вида отходов». «Какого вида?» «Видите ли, — начал доктор Ву, — у нас на острове живут очень крупные травоядные динозавры». Мы специально старались не выводить самые крупные виды, и тем не менее у нас есть экземпляры, вес которых превышает 30 тонн, а сколько у нас животных, вес которых составляет от 5 до 10 тонн? Тут возникает две проблемы. Во-первых, их нужно кормить, поэтому нам приходится раз в две недели завозить на остров специально для них корм. Выращивать растительную пищу для таких животных на таком маленьком острове просто невозможно. Вторая проблема — это отходы их жизнедеятельности. «Не знаю, видели ли вы когда-нибудь количество экскрементов, выделяемых слоном», — продолжал Ву, «но поверьте мне, оно довольно внушительно. Каждая такая кучка размером с добрый футбольный мяч. А теперь представьте помет бронтозавра». который больше слона раз в десять. А сколько такого добра оставляет после себя целое стадо бронтозавров? Более того, не забывайте, что чем больше животное, тем менее эффективно оно переваривает пищу, поэтому они выделяют огромное количество экскрементов – К сожалению, за 60 миллионов лет, прошедших с тех пор, как вымерли динозавры, бактерии, которые разлагали их помет, видимо, также исчезли. Во всяком случае, экскременты ящеров не разлагаются очень долго. Да, это серьезная проблема, согласился Малкольм. Это очень серьезная проблема, продолжал доктор Ву, даже не улыбнувшись. Сколько времени мы потратили, чтобы решить ее? Вы, конечно, знаете, что в Африке живет навозный жук, который поедает экскременты слона. У многих других крупных животных существуют, так сказать, партнеры, цель существования которых – убирать за другими. В общем, прокомпсагнатусы... «Вроде бы будут поедать экскременты крупных травоядных. Их собственные экскременты быстро разлагаются с помощью существующих бактерий. Короче, если у нас будет достаточно этих животных, наша проблема будет решена». «А сколько вы их уже сделали?» «Точную цифру я не помню». «Но собирались мы сделать пятьдесят, и сделали, или почти сделали. У нас их было три партии. Мы выпускали каждую партию раз в полгода, пока не набралось нужного количества». «Пятьдесят экземпляров?» — проговорил Малкольм. «За ними всеми, наверное, не уследишь». «Наш контрольный пост именно для этого и был создан. Там вам покажут, как это делается. В этом я не сомневаюсь», — сказал Малкольм. и все таки если какой нибудь из этих прокомпсогнатусов удрал они не могут отсюда удрать я знаю но давайте просто предположим что он удрал то есть так как удрало животное которое нашли на пляже перебил его доктор ву удивленно поднимая брови то которое укусил американскую школьницу да допустим «Я не знаю, что это было за животное, — сказал доктор Ву, — но я знаю, что оно не из наших. Во-первых, у нас тут очень строгий контроль. Компьютер считает животных каждые пять минут. Не успеет оно исчезнуть, как мы уже знаем». «И это все?» «Нет. До материка отсюда более 160 километров. На катере туда идти целый день...» «А оказавшись во внешнем мире, наши подопечные погибнут в течение двенадцати часов», — сказал доктор Ву. «Откуда вы это знаете?»